Глава 19. На следующее утро они встали довольно поздно, приняли душ, побрились и стали выглядеть значительно лучше, чем накануне, особенно Барнаби. Потом спустились в ресторан при отеле. Там напарники вели себя, словно скучающие путешественники, и это им нравилось. В 11, как и обещал, пришел Майкл. Он был слегка встревожен и начал с того, что расспросил Джека и Барнаби, как они провели минувший вечер. «Неплохо провели», – сказал Джек. «Сходили не в большой кабачок, попили пива. Правда, драка там была». «Да», – подтвердил Барнаби, – «большая драка. Какие-то ублюдки дрались дубинками». «Вы имеете в виду драку в морском бризе?» – тут же уточнил Майкл. Чувствовал, что ему это очень интересно. «Да, это случилось в морском бризе. Вы запомнили какие-нибудь подробности?» «А какие там подробности?» – Барнаби пожал плечами. Ворвались трое парней в масках и с дубинками, избили четверых и выскочили, только их и видели. То есть они не ругались, не ступали в конфликт? Нет, просто избили и смылись. Никто не показался вам знакомым? Ни с кем вы прежде не встречались? Да откуда? Мы же не из этого района, ответил Барнаби, удивленно пожимая плечами. Ну хорошо, приступим тогда к нашим инструкциям. Давайте повторим то, о чем говорили вчера. Они стали повторять пароль номер, по которому следует звонить с борта лайнера, имя встречающего. Потом наметили еще несколько маршрутов до Цитрагона. По окончании занятий Майкл достал из кармана коробочку со специальными липкими пластинками. Такие применялись для получения биологического материала. «Это нужно для удостоверения личности?» – догадался Джек, наклеивая пластину на ладонь. «Правильно. Все будет готово уже сегодня вечером». Мы не будем изменять ваши имена, только придумаем фамилии. Майкл забрал пластинки и ушел, пообещав наведаться вечером. А Джек и Барнаби отправились по магазинам. Джек купил себе брюки попроще и, наконец-то, о чем мечтал, простенькие летние ботинки с дырочками, такие не бросаются в глаза. Потом они еще погуляли. Джек отмечал места, которые были ему знакомы, и проводил для Барнаби короткую экскурсию. Время от времени напарники проверяли, не ходят ли за ними кто-то из строится отморозков, но ничего подозрительного мы не заметили. К ужину Джек и Барнаби вернулись домой. Ключа у стойки не оказалось, поэтому они поднялись в номер, где их уже ждал Майкл. Он выглядел озабоченным. Но наконец-то вы вернулись. «А вы думали, мы сбежим?» «Да нет, я не об этом. Кто-то напал, то есть в районе было совершено еще одно нападение. Какие-то бандиты пытались избить группу людей, но все обошлось». «Наверное, нам просто повезло», – усмехнулся Джек, садясь на диван. «Что с нашим отъездом?» «Возможно, все решится уже завтра», – сказал Майкл и положил на стол два новеньких удостоверения личности. «Благодаря данным с ваших ДНК нам удалось выяснить, что вы служили в армии». «Мы сообщили об этом мистеру Реннольдсу с самого начала», – заметил Джек, беря со стола свое новое удостоверение. «В нем значился Джек Шкловский». «То, что говорили вы...» Это одно, а то, что подтверждено документально, совсем другое. «Вообще-то это закрытая информация», заметил Барнаби, рассматривая свой документ, в котором значилось Рон Зейман. «Информация закрытая», согласился Майкл. «Но у нас есть кое-какие возможности. Все в этом городе нарушают закон, все без исключения», со вздохом произнес Джек, прячу удостоверение в карман. «И вы тоже?» улыбнулся Майкл. «А что мне остается? Я маленький человек». «Ну хорошо». Если у вас нет других тем для обсуждения, предлагаю пройтись по нашим инструкциям. Вы уже прекрасно во всем разбираетесь. Но раз есть время...